421. Немыслимо, чтобы один человек мог простить или отпустить грехи другому человеку, то есть нейтрализовать или прекратить ход и развитие порожденных данным проступком причин. И корни, и следствия этих энергий вне власти человеческой. Колесо причинности, пущенное в действие, не может быть остановлено ни раскаянием, не отпущением греха даже за плату. И все же дана формула «прощаются тебе твои грехи». Но даже последователям сказано «возьми крест свой и следуй за мною». В глазах наркомана лежит печать самоосуждения и падения. Грехи, то есть поступки, вызывающие тяжкие следствия, накладываются на дух их допустивший печать обреченности. Поврежденные души можно узнать по глазам. Причины и следствия связаны прямой линией. Допускающие ошибку вред наносят прежде всего самому себе. Самопоранением своего микрокосма можно назвать действие предосудительное. Известное количество ошибок может вызвать остановку эволюции духа, что тяжко ложится на сознание, плитой безысходности. «Не от следствий проступков освобождает учитель», произнося указанную формулу но от давления груза, мешающего духу двигаться по спирали эволюции. Именно сбросив тяжесть, парализующую дух, устремляется освобожденное сознание по пути восхождения, но взяв крест с собою, то есть карму совершенных деяний. Таким образом, не об отпущении греха говорится, но об освобождении от власти его над сознанием, мешающей сознанию двигаться. Вечать обреченности снимается с духа власти учителя, и дух воспрянув может продолжать прерванный путь. Эту возможность дается всем, даже разбойнику и блуднице. Под влиянием света учителя человек обретает возможность устремиться духом, несмотря на груз за плечами. Человек обретает величайшую свободу, свободу восходить духом, несмотря ни на что. Только так можно понять искупление. Искупительную жертву, спасите, каждому дан путь, и возможность сбросить цепи, мешающие движению. Искупленная и уничтожена безысходная замкнутость духа, обрекавшая человечество на застой и регресс. Жертва принесена, дабы люди могли восходить.